Глава четвертая. Опять дома. Запретная любовь. Соломенная вдова. О чем граф Витте просил Распутина? Дом ходит ходуном. За кого без? Отец Петр против Распутина. Как добраться до царей? Запретная любовь. В житии странничать нужно только по времени. А чтобы многие годы то я много обошел странно при имен. Тут я нашел странников, которые не только года, а целые века все ходят, ходят, и до того они, бедняжки, доходили, что враг в них посеял ересь, самое главное осуждение. И такие стали ленивые, нерадивые, из них мало я находил, только из сотни одного по стопам самого Христа. Мы, странники, все плохо можем бороться с врагом. От усталости является зло. Вот по этому поводу и не нужно странничать годами. А если странничать, то нужно иметь крепость и силу на волю и быть глухим, а иногда и немым, то есть смиренным, наипаче простичком. Если все это сохранить, то неисчерпаемая тебе колодец, источник живой воды. А в настоящее время сохранить источник этот трудненько. Все же таки Бог не старее и не моложе только время другое, но на это время он имеет свою благодать и время восторжествует. Страннику нужно причащаться тем более во всяком монастыре, потому что у него большие скорби и всякие нужды. Святые тайны обрадуют странника, как май месяц свою землю. Все годы скитаний, так сказали бы, а для отца они были временем опытного странствования. Мать ждала весточки, но не дождалась. Она оказалась хорошей хозяйкой. Хозяйство процветало. Дети, порученные заботам, работниц которых она наняла, были здоровы. Первой из двух работниц в доме появилась Катя Иванова. Сухощавая и краснолицая женщина, смешливая и скорая на руку. А второй была та самая Дуня Бикешева, о которой я уже немного рассказал. Само собой разумеется, в то время ни мать, ни тем более я, ничего не знали о событиях рокового для отца дня в имении Кубасовых. А мать так никогда и не узнала. Дуня родилась в Тюмени, то есть была городская. В некотором смысле это весомая характеристика в глазах деревенского жителя. Но в ней не было ничего такого. Она несколько лет была в услужении у Кубасовых. Вернее, у Ирины Даниловны Кубасовой. Следовала за ней по всем местам, где та путешествовала с мужем. Случай с отцом, невольной участницей которого она стала, изменил ее судьбу. Она влюбилась в моего отца. Дуня рассказывала, что первым порывом ее была не любовь, в плоском смысле, а стыд и жалость. Оставаться в доме Кубасовых Дуня больше не могла. Ее словно тянуло прочь. Как-то выпросила у торговцев на базаре, откуда был отец. Имя его она знала. Но уйти все не решалось. Время шло, а желание увидеть отца не становилось глуше. Так она бросила хлебное место и отправилась в Покровское. Но отца там уже не было. Нанялась в работницы. Дуня, рассказывая об этом, качала головой. Наплела невесть что. И ждала появления отца. Именно ждала, потому что была убеждена, он вернется. Предупрежу тех, кто приготовился к новой любовной интриге. Ничего похожего. Такой человек, как Дуня, не мог бы обманывать хозяйку, ставшую ей подругой. Я сразу и навсегда полюбила Дуню. В ней было что-то теплое, очень домашнее, родное. Мать, оставшись одна, не могла уделять нам столько времени, сколько ей, наверное, хотелось бы. Да в деревнях, где на счету каждой минуты хозяйка должна выбирать, посидеть с детьми или присмотреть за скотом, выбор чаще всего делался в пользу последних. Дети были предоставлены сами себе. У стариков в этот разряд родители моих родителей перешли по обычаю тотчас же после рождения первенца у молодых. Дел тоже хватало. Достаточным был присмотр. К тому же появление в нашей семье работниц вовсе не означало, что мать решила уделить внимание детям. Просто работы по хозяйству становилось больше. Мама работала наравне с Катей и Дуней. Хватало работы и нам. Сложа руки сидеть считалось зазорным, да никому и в голову не приходило. Соломенная вдова Мама была нежна с нами, часто плакала вечерами. Когда я ловила на себе ее тоскливый взгляд. Так смотрит на сирот. Целый день мама буквально не присаживалась. Не помню, чтобы она из-за стролов сидела дольше нескольких минут. Все боялась чего-нибудь не успеть. Тем более, что после ухода отца свекр и свекровь начали косо смотреть на нее. Думали, что в поступке сына, а они, разумеется, видели в нем только внешнюю сторону. Так же, правда, как и мама. Виновата жена. Так что ей пришлось очень нелегко. Добавьте к этому косые взгляды соседей. Не каждый день хозяин уходил из дома так надолго, не давая о себе знать. Мама действительно не получала никаких известий непосредственно от отца, но до Покровского доходило что-то о каком-то страннике, исцеляющем больных и проповедующем Слово Божье. Мама никогда не говорила с нами об этом. Но хорошо зная ее, и образ ее мысли, могу предположить, что она не прикладывала появившиеся вести к мужу. Как и любая крестьянка, она была человеком практическим в первую очередь. Соломенная вдова, она хотела, чтобы в дом вернулся муж, отец ее детей, хозяин в доме, наконец. О чем граф Витте просил Распутина? В конце XIX века в Сибири новости распространялись медленно. Железка, железная дорога, Транссибирская магистраль, в тех краях только строилась. Дорога была проложена в 1905 году. Инициатором строительства стал граф Сергей Юльевич Витте, один из самых способных людей и служивших Николаю II. Позже Витте стал добрым другом отца. Отношения Виты и отца представляют собой пример того, как образованнейший человек, сановник, может точно понять душу простого крестьянина. Граф Витте писал, нет ничего более талантливого, чем талантливый русский мужик. Распутин абсолютно честный и добрый человек, всегда желающий творить добро. Коваль Бобль пишет, покойный граф Витте нередко пользовался советами Распутина. Граф Витте считал старца умным человеком и нередко совещался с ним. В начале войны, когда поднят был вопрос о воспрещении продажи спирта и водочных изделий, Распутин принимал деятельное участие в частных совещаниях, происходящих в квартире покойного графа. Господин Витте считал, что Распутинам нужно уметь воспользоваться, и тогда он принесет большую пользу. Симонович описывает только один, по понятным причинам, близкий ему эпизод встреч графа Виты и отца. Однажды позвонил ко мне граф Виты и просил приехать к нему по одному доверительному делу. В осторожной форме граф спросил меня, может ли он мне довериться и быть спокойным, что разговор останется в секрете. У него имеется план, который может оказаться весьма интересным для еврейского народа а ему известно, что еврейский вопрос очень близок мне. «Я считаю необходимым, — сказал Витта, чтобы вы свели меня с Распутина. Я уже привык, что высокопоставленные особы старались использовать для себя влияние Распутина, поэтому предложение Витте меня нисколько не удивило. Я согласился свести его с Распутиным. Сознаюсь, что мысли свести Витте с Распутиным и помочь первому опять Занять руководящий пост была для меня очень заманчивой. Во всяком случае, при проведении еврейского равноправия Витте мог оказать нам огромные услуги. При этом Витте должен был обещать мне, что если нам удастся опять провести его к управлению государственным кораблем, он будет сотрудничать с нами в уничтожении еврейских ограничений. Он согласился еврейский вопрос поставить на первый план, и договор между нами был заключен. Распутин был рад, что для Витты потребовалась его поддержка. Первая встреча между Виттой и Распутиным состоялась весной. Результатами этой встречи оба были довольны. Распутин рассказывал потом мне, что он сперва спросил Витты, как ему величать его, и они условились графчик. Витта пояснил, что он в немилости, потому что он против войны, но он не может увлечься войной. «Дай тебя поцеловать», — воскликнул восторженно Распутин. «Я также не хочу войны. В этом я вполне согласен с тобой. Но что делать? Папа, Николай II, против тебя. Он боится тебя. Я, во всяком случае, в ближайшие дни переговорю с ним и посоветую ему поручить тебе окончание войны. Я верю тебе». Спустя 12 дней Распутин сообщил Витте, что он имел относительно его разговор с царем но тот не мог решиться на новый призыв Витты к власти. Отношения между Распутиным и Витты продолжались до смерти последнего. Они часто встречались, и Виты, по-видимому, не оставлял мысли при помощи Распутина вновь забрать в свои руки власть. Однако, обладая хорошей шпионской организацией, Старый Двор вскоре разузнал о дружбе Виты с Распутиным. Шпионили не только за царем, царицей и царскими детьми, но следили за всеми лицами, имевшими доступ к двору. Я, например, не мог шагнуть в Петербурге, чтобы за мной не следили. Бывали случаи, что за мной одновременно следило несколько агентов. Известие, что Витты при помощи Распутина ищет сближение с молодым двором, привело противников Николая II в сильное волнение, а также произвело возбуждение в кругах старого двора. Там против Витты боролись очень энергично. Предполагали, что этот замечательный государственный муж мог предпринять такие шаги, которые могли бы сильно повредить старому двору. Когда Виты умер, то по Петербургу ходили слухи, что враги его отравили. Ясно, что именно интересно Симоновичу в приведенных страницах. И об этом я несколько позже тоже собираюсь рассказать то, что знаю. Сейчас же обращу внимание на некоторые слова, способные стать ключом для объяснения многого в событиях из петербургской жизни отца. «Воскопоставленные особы старались использовать для себя влияние Распутина», пишет Симонович. «Замечу, что отец далеко не всем подряд составлял протекцию, как может показаться из намека Симоновича, старавшегося, говоря подобное, усилить и свой вес». Отец всегда по-своему показывал отношение к просителю. Сошлюсь на слова Живахова, верно отражающие одну деталь в манере отца. К стыду глумившихся над Распутиным нужно сказать, что он распоясывался в их обществе только потому, что не питал к ним ни малейшего уважения и мнением их о себе нисколько не был заинтересован. Ко всем же прочим людям, не говоря уже о царском дворце, Отношение Распутина было иное. Он боялся уронить себя в их мнении и держался всегда безупречно. Я несколько раз встречался с Распутиным в 1910 году, то в Петербургской духовной академии, то в частных домах, и он производил на меня, хорошо знакомого с монастырским бытом и со старцами, такое впечатление, что я даже проверял его у более духовно следующих людей. И сейчас еще помню отзыв епископа Гермогена, сказавшего мне «Это раб Божий. Вы согрешите, если даже мысленно его осудите». А граф Витте случай с ним отличается от тех, на которые ссылается Симонович. Граф, пожалуй, если не единственный, то один из считанных вельмож, искавших помощи отца не для себя лично, а для блага всех. Витте провел денежную реформу оздоровившую Россию, поддерживал развитие промышленности и добывал для нее кредиты у иностранного капитала. Он проявил себя слишком талантливым. это и стало причиной удаления его от государственных дел. Из слов Симоновича же видно, что за атмосфера царила тогда в столице. Она вполне соответствовала настроению умов. Клубок змей, готовых жалить любого, в ком только заподозрят покушение на свой покой. Шпионство, заговоры, полное непонимание или нежелание понимать выгоды государства. Что же касается графа Витте, то взгляды его и отца во многом совпадали, хотя и выражались, разумеется, по-разному. Это можно проследить и по проведенному рассказу. И этим случаем отношения отца и графа Витты не ограничивались. Я поспешила забежать вперед и даже увлеклась, говоря о графе Витте, что, учитывая все обстоятельства, простительно. Дом ходит худуном. Итак, как-то вечером, только мы собрались сесть за ужин, без стука вошел незнакомец. Спутанная борода, длинные рожеватые каштановые волосы. Мама закричала. Гриша! Все в дом и пошло худуном. Из погреба достали лакомые припасы, все на стол. Хозяин вернулся. Мы, дети, как бросились к нему, так и не отходили. У меня потом вся щека была в царапинах от его колючей бороды. Так сильно он прижимал меня к себе. Перецеловал всех нас бесчетное количество раз. Сейчас злюсь на себя, не спросила отца, о чем он в тот вечер рассказывал. Я-то от восхищения не запомнила ничего. Да и могла ли вообще что-либо запомнить и понять, слишком мала была». Помню, говорили все сразу, перебивая друг друга, пытаясь первыми рассказать и о корове, и о занозе, и о том, что скучали без него. Помню чувство довольства и умиротворения, которое буквально разлилось по дому. На огонек пришли соседи, вскоре дом наполнился народом. Мы, дети, носились по всему дому, шумели, сколько хотели. Никто не пытался нас утихомирить, потому что взрослые шумели еще больше. Кто-то притащил гармошку. Начались пляски сначала со сложными коленцами, а потом, когда все уже изрядно подпили, с немыслимыми ужимками и дикими прыжками. Мама совершенно забыла о том, что нам пора спать, и мы не ложились до тех пор, пока ноги нас носили. Дуня рассказывала, что я упала на стул совершенно без сил, а вокруг меня продолжалось веселье. Она отнесла меня наверх и уложила в постель. Но я очень гордилась тем, что сдалась последней. Митя и Варя свалились раньше. За кого без? Один человек точно не радовался возвращению отца, новый деревенский священник. Отца Павла, много лет служившего в церкви Покрова Богородицы в Покровском, перевели в другой приход. На его место прислали нового батюшку, отца Петра. Вот он-то и почувствовал возвратившемся страннике соперника. «В житии читаем». Когда в храме священник, то нужно его почитать. Если же с барышнями танцует, то напоминай себе, что это не он, а бес за него, а он где-то у престола сам служит. А видишь, что он сладкие обеды собрал и кумушек-голубушек созвал, то это потому, что у него священница-барышня и шурин кавалер, а жене батюшковой и жалко их. Он же Христовый все же батюшка, и не сам, а пожалел их так и представляй в очах картину. И еще, ему бы надо в исправнике, а он в пошел в батюшки. Это просто списано с отца Петра. Вообще священникам жалования платила епархия, но по сути кормились семьи священников за счет прихожан. Кое-где сами батюшки не гнушались крестьянской работой. Но не отец Петр. Он брал, что называется, двумя руками. И не по-божески. Обычных приношений за требы, службы за упокой на похоронах, за здравие на крестинах, за венчание ему было мало. Отец Петр возомнил себя чуть ли не святым Петром, стоящим с ключами у врат рая. Собственно, он сам сотворил для себя маленький рай, где нет ни бед, ни воздыханий. А тут появился человек, окруженный такой славой. Ковалевский свидетельствует, Распутин побывал на богомолье в Абалакском монастыре, Саровской пустыне, Одессе, Киеве, Москве, Казани. Возвратившись, он стал еще более богомолен, являлся наклирос раньше священника, истово крестился, бил лбом о землю до крови. Обращу внимание на слова «стал еще богомольнее», значит, и был богомольным. Это расходится с характеристикой, которую дают отцу другие – из того же. Говорить он стал загадочно, отрывочными фразами, стал претендовать на пророчество и предсказания. Когда его о чем-нибудь спрашивали, он подолгу не отвечал, а потом точно с просонья произносил несколько отрывочных, бессмысленных фраз. Это юродство стало мало-помалу привлекать к нему внимание односельчан. Мужики, впрочем, больше смеялись над ним и презирали его, Но бабы начинали верить, захаживали за советами. Вскоре, однако, по селу разнеслась весть, что зародился новый пророк-исцелитель, чтец мыслей, разгадывателей душевных тайн. Слава Распутина стала распространяться далеко за пределами села Покровского и соседних деревень. Приходили бабы, водя за собой кликуш, хромых, слепых, больных ребят. Священник увидел в отце врага способного лишить его, по крайней мере, части доходов. Теперь больные шли за исцелением к отцу, а не в церковь. Те же, кто искал духовного руководства, предпочитали получать хлеб из рук отца, а не камни из рук священника. И без того разгневанной соперничеством выскочки, священник пришел в ярость, узнав, что отец намерен соорудить на своем подворье подземную часовню. Отец Петр против Распутина. Насколько я знаю, отец никогда открыто не выказывал своего отношения к Покровскому батюшке. Но тот был достаточно опытен и не нуждался в непосредственных объяснениях. С точки зрения сугубо церковной, затея, подобная затея отца, не несла в себе ничего оскорбительного. От Покровского служителя Господнего потребовалось бы только осветить новую часовню. Или заявить, почему он этого делать не намерен. Имея представление об отцовском характере, батюшка не мог отважиться на такой шаг. Отец молчать бы и не стал, последовало бы разбирательство с привлечением деревенской общины, мира. Многое могло бы тогда явиться на свет Божий. Отец Петра решил не мытьем так катанием до печь неугодного, а тем временем строительство продвигалось. Отец работал не переставая. Нашлись и помощники. Когда уже все было закончено и собранные в странствиях моим отцом иконы расположили в низших земляных стен, батюшка решил, что настал час действовать, и настрочил донос. В ожидании и даже в предвкушении своей победы он строго-настрого запретил ходить в отцовскую часовню, предрекая кары небесные тем, кто будет продолжать потакать пособнику дьявола. Это не помогало. Прихожан в церкви не становилось больше, наоборот. Ответа от церковного начальства все не было, и батюшка направился в Тюмень сам. Там его принял епископ. Батюшка вылил на отца не один уш от грязи, вплетая в уже устный донос все, что мог припомнить из сплетен сопровождавших отца. Картина получилась страшная. Богобоязненный епископ пришел в ужас от творящихся в подведомственном ему приходе непотребствах и тут же отправился вместе с отцом Петром в покрове, кое положить конец безобразию. За ними последовали ученые-монахи и полицейские. Учинили целое следствие. Полицейские, переодетые крестьянами, несколько раз побывали на службе в часовне. Монахи с суровыми лицами ходили по деревне и расспрашивали тех, кто бывал на отцовских собраниях. Через несколько дней тщательного расследования они доложили епископу, остановившемуся в доме батюшки. Не замечено ничего, что могло бы хоть в какой-то степени подтвердить обвинение. Епископ оказался человеком трезвомыслящим. К тому же за несколько дней жизни под одной крышей с батюшкой Он рассмотрел его поближе и понял, с кем имеет дело. Священник, который был уверен, что ненавистного соперника уберут с его дороги, был поражен. Все обернулось против него самого. Деваться некуда, батюшка был вынужден признать, что оговорил отца. Священник оправдывался тем, что слухи передавали ему верные люди. Но епископ не скрывал неудовольствия. С одной стороны, на подвинутственной ему территории ереси нет, и это хорошо. Но с другой стороны, епископ понимал, что Покровский батюшка не остановится и пойдет жаловаться дальше по начальству. А это уже плохо. Так и вышло. Как добраться до царей? Мы, дети, просто купались в счастье, в доме опять воцарился покой. Это был один из редких периодов жизни отца, когда он жил в полном согласии с собой. Близкими, односельчанами За исключением, разумеется, местного священника Но отец не был бы тем, кем был, если бы успокоился, застыл Он опять заметался И отец опять отправился странствовать Он говорил, что поступил так по слову святого Симеона Верхотурского Тот явился во сне и сказал «Григорий, иди, странствуй, спасай людей» Вот отец и пошел На пути в одном доме он повстречал чудотворную икону об Аллахской Божьей Матери, которую монахи носили поселением. Занчевал в той комнате, где была икона. Ночью проснулся, смотрит, а икона плачет, и он слышит слова. «Григорий, я плачу о грехах людских. Иди странствуй, очищай людей от грехов их и снимай с них страсти». Отец исходил почти всю Россию коваль Боболь передает это так. В девятисотых годах он прибыл в Казань. Здесь он, как человек опытный уже в духовной жизни, вошел в общение с местным духовенством и в особенности с неким архимандритом Хрисанфом, постником, молитвенником, мистиком, впоследствии епископом. Любитель божьих людей Хрисанф уделил Григорию чрезвычайное внимание. Передал ему многое своего духовного опыта – как равно и сам дивился духовным способностям своего ученика, его необычайной склонности к восприятию самых трудных достижений и духовной зрячести. С письмами, полными похвал ему, он направляет его в Петроград, кремевшему уже тогда в столичном обществе славы аскеты и глубокого мистика Архимандриту Феофану, инспектору здешней духовной академии, пользовавшимся к тому же необычайным авторитетом в высшем свете. Следуя этим путем, отец добрался до царей.